Глава двадцать у Улуй Туай еще никогда не был так оживлен в присутствии чужаков. Ювей всегда знала, что эльфы умеют хранить свои тайны, но оказавшись здесь, поняла, насколько. Она не могла рассмотреть королевский дворец. Ее внимание всегда рассеивалось, и только двери она видела четко, а другие дома, что должны были окружать сад, в котором она много раз бывала, не удавалось даже разглядеть. Повсюду были лесные заросли. Сегодня же Улуй-Туай предстал перед Ювей во всем своем великолепии. Диковинные невысокие дома из камня резными белыми пиками тянулись вслед за кронами деревьев, напоминая странные капли, упавшие с неба и застывшие в зелени. «И почему все так?» — удивилась Ювей в виде и дома, и лавки и блуждающих эльфов, что ходили за пределами сада. «Город тебя принял», — пожал плечами Агимом. «Да и время пришло». «Но время?» Поразилась Юэй, обернувшись. Она чувствовала, что в этих словах было что-то важное, особенное, но что именно она никак не могла понять. «Самрат и мир прибыли на рассвете», — сказал Агимон. «Герримонд должен появиться вечером, по крайней мере, в этом уверен шаман». Сам воин при этом пожал плечами и посмотрел куда-то в сторону, а Юэй только сейчас поняла, что она так была увлечена знакомством с Эристоном, что не узнавала ни о ранах товарища не о его встрече с родными, а теперь было как-то поздно спрашивать, а Агимону не хотелось обсуждать, насколько он, оказывается, чужой для всех вокруг. «Ты пропаха графом!» — почти с ужасом сказала Агимону его сестра. «С тобой больно находиться рядом!» Она наговорила это с горечью, с сочувствием, но ничего не могла с собой поделать и потому кривилась. А Агимон понимал, что ему с Герримондом было уже совсем нетрудно, а это значит, что он тоже яд». «Ты стал одним из его хранителей, его якорем», сказал ему шаман, когда агиман все же решился спросить прямо, что он сам теперь такое, если он все еще жив. «Клятву я давал не ему, а его матери. Я должен был умереть вместе с ней, так почему же...» «Она хотела, чтобы ее сын не был один. Никогда», сказал шаман, Сжал крепко руку Агемана, пытаясь его поддержать, и, несмотря на боль, улыбнулся. Этим утром у шамана было слишком мало сил. В длинном широком рукаве он прятал обрубок правой руки и знал, что это уже не спасет, потому что новое темное пятно появилось уже на боку, а преемника он так и не нашел. «И не найду», — думал шаман, пока не увидел на рассвете Эмира. У того в глазах был такой свет, что сразу стало ясно. Этот полукровка может занять его место. Может стать сильнее него, если только захочет. А он захочет, не сомневался даже шаман, и потому забирал мальчонку под свое крыло. И в то же время говорил, что они добрались как раз вовремя. Он не спрашивал, хотят ли они попасть на свадьбу старшего брата. Он вел их к бабушке, а та смеялась, обнимая внуков и рассказывая им про деда, который сможет повидаться с ними позже. «И на свадьбе его не будет?» удивился Самрад. «Увы, нет», — ответила уриулая Она не знала, почему муж заперся с сумеречным полукровкой. Он обещал ей объяснить все после, а сейчас ясно было лишь, что парню действительно нужна помощь. «Но он не придет», — сказала Уриулайя внуком. «Но он все увидит и все узнает». «Прямо как наш Герримонт, правда?» — радостно говорил Эмир, но неловко улыбалась от такой правды Наяра которая на себя ощутила, что такое всезнание Герримонда. Ей эльфы тоже заранее нашли место в своем городе, открытом и оживленном, словно эльфы никогда не были скрытны. Это удивило и Герримонда. Тот не хотел идти в Улу и ждал, что ему приведут Ювей. И они как-нибудь проведут церемонию сами. Но шаман встретил его и сказал, что город готов принять всех. «Почему?» — удивился Герримонда. — Потому что твой дед принял решение рискнуть всем вместе с тобой, — ответил шаман. — Очень глупо делать вид, что нас это не касается, что мы можем спрятаться в этом лесу и... — Сколько времени, по-твоему, осталось? — перебил его Герримонт, который при Кайрэне не решался задавать такие вопросы. — Пока ты жив, но не больше 20 лет, — признался со вздохом шаман. — 20 лет, — задумчиво повторил Герримонт. «Будет чудом, если ты проживешь еще двадцать лет», — вмешался в разговор глен что всю дорогу от Наргалута следовал за Аграафом. «Согласен», — поддержал его Айрон, появившись рядом. «А ты что здесь делаешь? Неужели начал верить в него по-настоящему?» — зло спросил глен Айрон пожал плечами. Гэримон джакинл и взглядом тяжело вздохнул и прошептал. «Двадцать лет — это не так уж мало». «Это очень мало для мира», — прошептал шаман в ответ. «Для мира 20 лет — это меньше дня для гибели. Чувствую время как человек». Герримонт не ответил, только прикрыл веки, сжимая пальцы в костлявые кулаки. Зеленый перстень при этом вспыхивал и угасал, а затем снова набирал силу, но уверенным зеленым светом, явно готовым на все. В тот же миг еще один круг на каменном циферблате вспыхивал, озаряя три последних камня, рассказывавших о развитии последних живых аграфов.